Побег. Утро началось гадко. Как только открыла глаза, она сразу позвонила Фёдору. «Телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» Равнодушно сообщили ей на ухо. «Сюрприз! Быть вне зоны он не может. Вологда — не край света. Значит, выключен. Она послушала про «выключен» ещё три раза». и поняла, что ненавидит этот голос, про шмандовку Алину и Фёдора заодно. Нет, не заодно, а больше всех. Итак они всё же переспали, потому и мобильные отключили. В каком-то странном отупении Марфа совершила все утренние ритуалы и, пообещав себе, что больше никогда не будет отвечать на его звонки, в шесть утра собралась ехать на работу. Это было за гранью, но вдруг стало совершенно невыносимо оставаться дома, одной, в звенящей пустоте. Она уже направлялась к входной двери, как вдруг услышала какие-то непонятные звуки. Тихие, осторожные. То ли шаги, то ли шепот. Марфа уже протянула руку и вдруг замерла. потому что стало вдруг совершенно ясно, что там ее ждут. Дверь была старая, так же, как и ключ, который ее отпирал. Вскрыть такую, как два пальца об асфальт. Поэтому с незапамятных времен изнутри она запиралась на задвижку. Солидную. На такие в деревнях хлев запирают, чтобы коровы не разбежались. Вчера она сама задвинула щеколду. Из вредности. Волынца всунется, но не тут-то было. А она еще посмотрит, открывать ли ему дверь. Пусть сперва исповедуется. Когда было необходимо, Марфа умела соображать быстро. Те, кто находится снаружи, наверняка уже пытались вскрыть дверь. Ночью. Ничего не вышло, и они решили дождаться ее появления. Федора нет. Они это знают. Ее одну скрутят за секунду и мяукнуть не успеет. Неужели она недооценила Бубенцова, и он решился идти до конца? Или Фёдор прав, и речь совсем о других людях? Сейчас раздумывать об этом некогда. Сначала надо попробовать спастись. Она судорожно стала рыться в сумке в поисках телефона. «Надо позвонить. Кому?» Фёдор в пролёте. Егоркин. Только хуже будет. Ещё и гений журналистики пострадает. К тому же он отвечает за Юлю. Без него и ей кранты. Полиция. Что сказать? Что за дверью стоят какие-то мужики? Так они просто покурить вышли. А сумасшедшая девка на них наговаривает. В окно попробовать вылезти. Если они не идиоты... то за окнами тоже следят». Марфа вернулась в квартиру и осторожно выглянула в окно. Так и есть. У столба стояли и курили двое незнакомых мужиков. Может, все же случайные люди. И тут один из них быстро посмотрел в ее сторону. Марфа отпрянула от окна. «Неужели заметили?» «И так выхода нет». «Только забаррикадироваться в квартире и ждать Фёдора, а он вообще вернётся?» Она вышла из квартиры и на цыпочках, подошла к двери, хоть послушать, о чём говорят, чего им надо. Прислушиваясь к невнятному движению за дверью, она продолжала лихорадочно изобретать способы спасения. «Думай, Марфа-посадница, спасать утопающих, как известно, некому». Ты же привыкла всю жизнь надеяться только на себя. В результате теперь можешь смело ни на кого не рассчитывать. И тут она увидела выход прямо перед собой. В наружной стене, который примыкал флигель, имелась дверь, через которую из их коридора можно было попасть прямо в подъезд большого дома. Наверное, когда-то ею пользовался управляющий. А что Удобно, не надо на мороз выбегать. После перестройки дверь убирать не стали, как бы в целях пожарной безопасности. А для тепла обилие сначала одеялом, а сверху цветастой клеенкой, какой обычно покрывают столы на кухне. За годы клеенка выцвела и кое-где порвалась, давая возможность покрасоваться красному ватному одеялу. Дверь запиралась. огромным чёрным ключом. Один хранился у старшей по дому, а запасной — у Анны Андреевны. Найти скважину было, кстати, непросто, ибо она пряталась за обивкой. Марфа один раз ради интереса расковыряла её, чтобы проверить, что через эту скважину видно. Видна была стена подъезда с облупленной краской и картинка с указанием пожарных выходов. Ещё и скважины так немилосердно дуло, что через несколько секунд начинали слезиться глаза. За ненадобностью дверью никогда не пользовались. Теперь она предстала перед Марфой, как вожделенный путь к спасению. Бросившись в кухню, она полезла в ящик стола, в котором валялись ключи. «Неужели не найдётся?» — чёрный ключ — Мирно лежал в самом углу. «Ну, миленький, спаси меня и сохрани!» Потом она и сама не могла поверить в то, что ей удалось выбраться незамеченной. Она прошла буквально в двух шагах за спинами мужиков, караулящих окна. Они даже головушки в ее сторону не повернули. Марфа, не торопясь, дошла до угла и уж тут, во весь дух, припустила к метро. Уф, теперь бы понять, что со всем этим делать дальше. Во-первых, надо предупредить Егоркина. Им с Юлей тоже угрожает реальная опасность. Она вышла из метро и наддала, размышляя о том, что, получив суперприз в виде прекрасной дамы, Герка, возможно, уже не будет так фанатично предан работе. Теперь у него иные приоритеты. Вчера, когда он провожал ее до дома, не переставая трещал о том, какое счастье свалилось ему на голову и все спрашивал. «Как ты думаешь, Юля во мне не разочаруется?» «Как можно?» — с пылом отвечала Марфа. «Ты великий журналист, верный друг, смелый человек. И что скрывать, импозантный мужчина?» Герка недоверчиво косил глазом, но Марфа была столь убедительна, что в конце концов... Он поверил в себя. Насчет импозантности ты немного преувеличила. «Я просто симпатичный», — сказал он уже у самого дома. «Герка, ты красавчик», — искренне воскликнула Марфа и напоследок чмокнула друга в лопушистое ухо. «Может, сегодня его и на работе-то нет?»